Глава 5 Оливер знакомится с товарищами по профессии Впервые побывав на похоронах, он приходит к неблагоприятному выводу о ремесле своего хозяина Вскоре Оливер остался в лавке один В лавке было душно и жарко, а воздух был пропитан запахом дерева Единственным источником света была лампа на верстаке Тусклого освещения было вполне достаточно Чтобы разглядеть недоделанный гроб На широких черных козлах, стоявший посреди лавки Холодок пробежал по спине мальчика Ему показалось, что вот-вот кто-то страшный покажется из гроба Замирая от страха, Оливер забрался на тюфяк под прилавком Это новое пристанище больше всего напоминало могилу Но усталость быстро дала знать о себе, и мальчик заснул Разбудил его грохот Кто-то нетерпеливый ломился в лавку «Сейчас отопру, сэр!» — закричал Оливер, бросаясь к двери «Должно быть, ты и есть тот самый новый мальчишка!» — спросили за дверью, пока Оливер возился с замком и цепочкой «Да, сэр! Сколько тебе лет?» — поинтересовался голос 10 сэр!» «Значит, я тебя вздую, как только войду!» — пообещал голос. Дрожащей рукой Оливер отодвинул засов. Вместо сердитого джентльмена он увидел большеголового толстощекового мальчишку, который сидел на тумбе перед домом и поедал кусок хлеба с маслом. «Простите, это стучали вы? Вам нужен гроб?» Простодушный вопрос привел толстяка в ярость. Вопя, что гроб скоро понадобится ему самому, мальчишка влепил Оливеру крепкого пинка. «Меня зовут Ной Клейпл, а ты находишься под моим началом. Живо открой ставни, ленивая тварь!» Оливер кинулся выполнять приказ и при этом разбил стекло в одном из окон. Заверив Оливера, что ему за это обязательно влетит, Ной смилостивился и помог отнести тяжелые ставни во к дома Вскоре появились мистер и миссис сауэрбери И Оливеру действительно незамедлительно влетело Закончив выволочку, миссис сауэрбери разрешила мальчикам пойти позавтракать Шарлотта встретила Ноя гостеприимно Усадив поближе к очагу, налив чай, И подвинув блюдо с куском копченой грудинки Оливеру достались объедки Которые вместо тарелки положили на крышку от кастрюли Что ж, но и в глазах Шарлотты заслуживал привилегий Ведь он был не сиротой из работного дома А приютским мальчиком У него были и отец, инвалид-ветеран И мать-прачка, жившие неподалеку от лавки-грыбовщика Только они не могли заботиться о сыне И сдали его в приют Окрестные мальчишки дразнили Ноя И он сносил оскорбления безропотно Однако теперь У него в подчинении появился тот На ком можно было отыграться за обиды И Ной не упускал случая сделать это Однажды Оливер жил у гробовщика уже больше месяца Мистеру Сауэрберри пришла на ум одна идея Дорогая Обратился он за ужином к супруге. Ты заметила, какой миловидный Оливер? Еще бы! Истерично хихикнула миссис Сауэрберри. Ведь он столько ест! Я не о том, дорогая. У него меланхоличное выражение лица. Думаю, из него получился бы неплохой плакальщик. Миссис Сауэрберри удивленно вскинула брови. «Плакальщик?» «Так и именовали людей, специально нанятых для того, чтобы следовать за гробом. Неужели муженек всерьез думает?» Поняв, что сомнения сейчас будут озвучены, мистер Сауэрберри торопливо продолжил «Я говорю не о настоящем плакальщике, а только о плакальщике для детей. Представляешь, несут малыша». А следом вышагивает практически такой же малыш Полный скорби и сострадания Очень эффектно, как ты считаешь? И хотя миссис Саурберри совсем не понравилось Что такая очевидная идея пришла в голову муженьку, а не ей Она должна была признать, выдумка превосходна А вскоре представился и случай воплотить ее в жизнь Утром в лавку явился мистер Бамбл Неторопливо достав вместительный бумажник, он извлек из него клочок бумажки и протянул гробовщику. Эге, просиял мистер Сауэрберри, — «никак заказ на гроб». «И гроб, и похороны», — подтвердил мистер Бамбл, затягивая ремешок толстого бумажника. «Бейтон?» — прочел гробовщик. «Никогда не слышал такой фамилии». «О, на удивление, упрямая семейка!» — недобрительно сообщил мистер Бамбл. «Третьего дня вечером у них разболелась хозяйка. Послали за врачом. Врач в ту пору уехал на званый обед, но смышленый ученик сейчас же послал Бейтоном какое-то лекарство в баночке из-под ваксы. Быстро сработано!» — похвалил грибовщик. «Именно так!» но муж несчастный тут же сообщает, что принимать это лекарство у его супруга ни за что не будет, так как оно от этой болезни не помогает. Невиданная наглость, прекрасное, полезное лекарство, которое неделю назад очень помогло двум ирландским рабочим и грузчику угля, тем более, что его послали даром в специальной баночке из-под ваксы и на тебе. — О, — только и сказал гробовщик. «Именно так!» — подтвердил мистер Бамбл и с силой пристукнул тростью. «Невыносимое упрямство! И вот теперь мы должны организовывать похороны! Вот адрес этих упрямцев. Сделайте все побыстрее!» Мистер Бамбл так возбудился от рассказа, что одел треуголку задом наперед и, не заметив этого, вышел из лавки.